Глава вторая. История Ва. Вечером того же дня посреди просторной пещеры горел, как всегда, большой костер, вокруг которого сидели несколько долгожителей и пожилых охотников. Отличить охотников можно было по осанке и вплетенным волосы длинным перьям. На поясе у каждого висели кремниевые ножи в кожаных ножнах. У некоторых еще и прощи, и небольшие сумки с камнями, которые иногда гремели, когда охотники уж очень горячо что-то говорили. «Хорошо, тогда так и сделаем», — договорились, — сказал Ор, когда все желающие высказались. Дан, Ва и Арун отправятся вниз по течению реки, но не дальше, чем на пять дней пути, и не больше, чем на полдня пути от реки. Если они найдут подходящую пещеру, и она будет свободна, то они проживут м н е несколько дней, чтобы никакой зверь ее не занял. Если же они найдут пещеру, занятую львом или медведем, то вернутся, ь и мы пошлем им на помощь 10 воинов, чтобы освободить пещеру. Когда все разошлись по пещере к своим семьям, отгороженным друг от друга пологами из шкур о л е н е й женщины и дети уже уютно устроились на шкурах. Кое-где горели сальные светильники, освещавшие неверным светом укладывавшихся на ночь людей племени охотников на оленей. У большого костра, в котором догорали угли, остались только ор, Его жена Нуа, Дан и Ли. Неподалеку устроился Ва. У него не было семьи, и он всегда спал возле главного костра. «Ор, можно тебя о чем-то спросить?» Тихо, чтобы не тревожить остальных, спросил Ва. «Да, конечно. Всегда радуюсь, когда молодые хотят что-то узнать». «Ты рассказывал нам как-то, что большинство людей живут в городах или поселениях. Племя моего отца тоже жило в поселении. Почему твое племя, да и многие другие племена, не живут в городах, а ютятся в пещерах?» «Ты затронул очень важный вопрос, Ва. Коротко на него ответить трудно, но постараюсь». Много-много лет назад, когда еще жили те, кто знал первых людей, люди начали строить города, распахивать поля и разводить скот. Но от того, что люди стали жить б о г а т а и есть д о с ы т а они не стали лучше. Появились такие, которые вместо того, чтобы работать своими руками и кормить таким образом свои семьи, стали жить разбоем. Одно поселение нападало на другое, Один род на другой. Для защиты от разбойников люди придумали искусное оружие, Приспособленное для убийства себе подобных. В городах стали царить насилие и разврат. Люди забыли великого И даже стали молиться изделием рук своих. «Прости, Ор, что я тебя перебиваю». Но и в нашем племени есть люди, которые обращаются в молитве утром и вечером не к великому, как ты учишь это делать, а к духам животных, на которых мы охотимся. Я сам видел, как недавно несколько воинов приносили жертвы духам вон тех оленей и зубров, показал Ва в глубину пещеры, где на стене смутно виднелись изображения животных и воинов их племени, вооруженных копьями. Это от невежества. Великий, он непостижимый, невидимый, а изображения кажутся людям более доступными. Я столько раз убеждал их не делать этого, но они возражают, говоря, что их жертвы помогают. Например, в последние дни была очень удачная охота. Так некоторые считают, что им помогли их заклинания. Но вернемся к твоему вопросу. «Прости, Ор, что я тебя перебил!» Ор наклонился к Ва и потрепал его по черной кудрявой голове. «Не беда!» «Так вот, когда в городах почти не осталось людей, боящихся великого отца, некоторые долгожители ушли со своими семьями в лес. Они отказались от всего, что придумали люди для своих злодеяний, и начали жить так, как жили наши предки в саду до изгнания. «Поэтому мы и одежды, и шкур носим», включился в разговор Дан. «Да, поэтому». Великий сам сделал для первых людей одежды и шкур животных, поэтому наши предки решили тоже такие одежды носить. И еще они приняли решение не строить городов, а жить в гармонии с природой, как жили первые люди. Отец нам рассказывал, что первые люди могли говорить с животными, что звери их слушались, сказал Ва и вопросительно посмотрел на Ора. Не все, но многие животные понимали людей, и люди понимали их. Но эту полную гармонию с природой мы потеряли». Теперь мы только стараемся понимать повадки и привычки зверей, птиц, рыб. В голосе Ора слышалась печаль. Ор подложил в костер несколько толстых сучьев, отчего вверх взлетели искры и скрылись вместе с дымом в расщелине, куда медленно уходил весь дым от костров в пещере. Давно, когда Ва еще только осваивался в племени, Ему очень хотелось узнать, куда уходит дым и что кроется за скалами в конце второй чуть меньшего размера пещери, попасть в которую можно было только протиснувшись в узкую щель под самым потолком. Он еще не знал, что это было запрещено, и получил основательную взбучку от отца Эл, который тогда еще был жив и считался в племени вождем, хотя все знали, что решают все долгожители. Тогда за Ва впервые вступился сын вождя, Арун. С того времени они стали друзьями. Вторую, маленькую пещеру, племя решило использовать как кладовую, место для хранения необходимых вещей, и детям вход туда был запрещен. Ва не спалось. Дан у ш ё л к себе Ли пошла к своей дочери, уже спавшей в дальнем углу. Как всегда перед большой охотой или важными событиями Ва в о р о ч и л с я на своей подстилке из шкуры волка и никак не мог уснуть. Он не мог или не хотел избавиться от возникавших одно за другим перед внутренним взором видений. То ему виделись его родители и старший брат, з о в у щ и е его куда-то. о н бежал по мокрой от утренней росы траве закачающимся перед ним рыжим пучком собранных на затылке волос, похожим на хвост лошади, и старался поймать его хозяйку, которая то и дело оглядывалась, сверкая сине-зелеными глазами. От этого видения ему становилось больно в груди, там, где билось сердце. И одновременно Томная сладость разливалась по всему телу. Он невольно кинул взор в тот угол пещеры, где спали Эл и Ли, но там было темно и тихо. Слышно было только мерное дыхание мужчин, женщин и детей племени. Спавший рядом с ним молодой пес, привязавшийся к нему еще в прошлом году, тоже поднял голову, посмотрел ему в глаза и, поднявшись, потрусил к выходу из пещеры. «Наверное, решил составить компанию старику х е л у подумал Ва. Тот, как всегда, устроился под большим скалистым навесом на террасе перед входом в пещеру. У Хела, как и у Ва, не было семьи. Он много лет назад принял решение каждую ночь нести охрану племени. Все к этому привыкли, как привыкли к восходу и закату солнца. «Нужно будет завтра попросить у х е л а для путешествия новый лук и стрелы», — решил Ва. х е л мог за день сделать из одного круглого галыша кремния дюжину очень острых наконечников для стрел, а луки и стрелы, им изготовленные, отличались легкостью, дальнобойностью и точностью. С этими мыслями Ва заснул. Снился ему лес». Он видел большую поляну, окруженную вековыми дубами и соснами, и расположенные большим кругом хижины и шатры. Посреди деревни стояла группа людей и что-то оживленно обсуждала. Ваня никак не мог расслышать, что они говорят, но он знал, что видит во сне племя отца. «А где отец и мать?» – подумал он, надеясь увидеть их среди толпящихся людей. Вдруг он увидел своего брата Анна. Он так обрадовался, что не знал, что и сказать. «Ты ищешь родителей?» «Их нет здесь», — сказал Анн. «Они ждут тебя в саду». «А как попасть туда?» — спросил брат Ава. Но Анн только засмеялся, как в далеком детстве, ткнул его кулаком в бок и пошел прочь. Ва кинулся за ним, схватил его за плечо, но обернувшийся к нему человек был неан. На Ва с м о т р е л а лицо черного, на лбу у него был нарисован круглый белый знак, ярко выделявшийся на выкрашенной черной краской кожи лица. Ва закричал и почувствовал мокрое прикосновение собачьего языка, обнял своего верного спутника. и после этого крепко уснул. Он не услышал, как, вернувшийся зачем-то в пещеру х е л сказал Ору, ему снова снится его племя, и когда только эти сны его оставят в покое. — Не знаю, а ты сам во сне где бываешь, и почему не спишь? — Спи, Ор, спи. Дружелюбно ответил старик и снова вышел на террасу. Он знал, что Ор имел в виду, задавая свой вопрос. Хел тоже потерял свою семью, когда оставил жену и детей одних в лесу, а сам отправился на охоту. Они тогда искали какое-нибудь племя, которое жило в мире с великим и с природой, чтобы к нему примкнуть. Когда он вернулся, т о нашел их всех убитыми. По следам было видно, что они отчаянно сопротивлялись, но черных было больше, и они были лучше вооружены. Во сне он часто пытался вернуться с охоты пораньше, чтобы защитить семью. Этот сон повторялся уже много лет, и Ор знал об этом. Правда, в последнее время Этот сон снился х е л у в с ё реже. Через день после тех событий х е л наткнулся на воинов племени охотников на оленей и остался с ними. Он больше не завел семью. Эту боль утраты он не хотел пережить еще раз.